Средняя пуговица на пиджаке Капустина вдруг сама собой расстегнулась. И из его живота, так это во всяком случае выглядело, вылезла третья рука, сжатая в кулак. Кулак разжался, и я увидел на его ладони маленький серебряный треугольник с овальной стразой в центре, по виду обычный недорогой брелок или брошь. А потом Капустин положил на эту стразу свой большой палец. На американцев безделушка не произвела ровно никакого впечатления, Но вот черти... Можно было подумать, что в подвал внесли икону. Все черти тут же повалились на колени самым церковным образом, побросав на пол свое оружие и даже сам штандарт могущества. Мало того, мне показалось, что их фальшивые гульфики как-то посерели, потеряв свою вызывающую яркую красноту. Видимо, цвет их был связан с настроением и степенью уверенности в себе, как это случается у некоторых присмыкающихся и рыб. Димкин сунул руку в карман. — И не пытайтесь, — сказал Капустин. — Полковник А, объясните нашим партнерам, что не следует делать резких движений, из-за которых я мог бы случайно нажать кнопку. — Не делайте никаких резких движений, — испуганным эхом повторил полковник А. — Что бы он ни нажал, этого ни в коем случае нельзя нажать. — Что происходит? — спросил Крофт. — Сейчас объясню, — ответил Капустин и повернулся к полковнику А. «Ну — к сними с нас эти веревки. Видимо, брошка на ладони Капустина имела над чертями такую власть, что повторять необходимости не было. Я сразу почувствовал, что мои ладони уже ничто не удерживает у стола. Одновременно освободились и трое моих гостей. Они поднялись на ноги, и в руке Пугачева появился небольшой тупоносый пистолет, похожий на детскую игрушку. Как оказалось, он прятал его в сапоге. Я с изумлением увидел, что правая рука Капустина так и осталась лежать на столе, когда он вставал. Она просто вывалилась из рукава, словно протез. — Прости, Штрюк, — сказал Капустин, поймав мой взгляд. — Многократно описан в специальной литературе даже процитирован в кинематографе. Мы уже имели дело с этими зелеными стервами и знаем их процедуры безопасности в отношении людей. Главное — все время иметь реквизит наготове. И оставаться на чеку. Всегда надо быть на чеку. Оказывается, то, что я принял за третью руку, державшую серебряный треугольник, было его настоящей правой рукой. — А теперь мы попросим наших уважаемых партнеров занять наши места. Елейным голосом продолжал Капустин. — А их зеленые партнерши пусть точно так же приклеят их руки к столу. — Вот так, да. Брошь обладала просто чудодейственной силой. Всего через несколько мгновений американцы уже сидели за столом, а их руки прижимала к нему та же самая желтая лента. Американцы были изумлены случившимся, но вели себя с хмурым достоинством людей, знающих как переменчиво военное счастье. Черти смотрели на Капустина, словно накарающее божество своей религии, явившееся перед ними, чтобы исполнить какое-то древнее проклятие. Забегая вперед скажу, так оно примерно и оказалось. Капустин расстегнул пиджак, откинул его полу и, не снимая пальца со стразы, продел правую руку в рукав. Потом он повернулся ко мне и сказал «Видите ли, Маркан Степанович, причина, по которой эти зеленые стервы так спешат избавиться от расы бородачей, заключается в том, что в истории никогда не бывает однозначных побед и окончательных поражений до тех пор, пока в вашем противнике сохраняется хотя бы тень жизни». Похоже, ему нравилось общаться с американцами, делая меня формальным адресатом своих инвектив. Незадолго до своей катастрофы, продолжал он, бородачи создали своего рода абсолютное оружие. То, что наш друг Карманников назвал корректором истории. На их языке устройство называлось «последний звонок». Никакого отношения к школьным выпускным вечерам это не имеет. Я не вполне понимаю, как такое возможно. У нас это вообще понимает только один Карманников. Но это устройство способно удалить из прошлого настоящего будущего все те его сегменты, где присутствуют зеленые выдры. Просто выпилить все, что с ним связано, так сказать, переформатировать мир и воссоздать его с этим единственным отличием. Но бардачи не решились сразу применить такое окончательное решение, и не последнюю роль в этом сыграл их гуманизм. «Хотя я не уверен, что это слово здесь подходит, а не, в конце концов, не гуманоиды». «Страх перед всевидящим глазом», — сказал полковник А. «Возможно», — кивнул головой Капустин, даже не поглядев на чертовку. «Но бородачи недооценили шпионские способности зеленых ковырялок. Те выкрыли у них секрет последнего звонка, но на своем технологическом уровне не сумели воспроизвести его полностью». Они смогли создать оружие, способное убрать вражескую расу только из настоящего, и немедленно пустили его в ход, оправдавшись перед всевидящим глазом тем, что бородачи уже построили корректор истории и могут в любой момент его применить. Этот варварский акт сошел за самооборону, хотя был на самом деле жестокой агрессией. «Лойеры, что тут еще скажешь?» «Неужели?» — спросил Крофт. Если это была агрессия, почему они не испугались ответного удара? — Вот здесь зеленые стервы все рассчитали верно, — сказал Капустин. Ответного удара не произошло по той простой причине, что последний звонок можно пустить в ход только в настоящем. Рептилии решились на атаку, зная, что бородачи не смогут ответить, если в настоящем их больше не будет. Вы ведь не можете нажать на кнопку в прошлом или в будущем? Это можно сделать лишь прямо сейчас. Рассуждение было правильным, но они не учли, что у бородачей могут появиться союзники, для которых в настоящее время будет их родным домом, а они, получив это устройство, на кнопку нажмут легко, если не с радостью. Последние слова Капустина прозвучали в тишине очень веско, даже угрожающе. Зеленые черти совсем приуныли. — Вы полагаете, — сказал адмирал Крофт, — что всевидящий глаз — это такой сельский дурачок, и его можно обвести вокруг пальца? — Нет, — ответил Капустин, — я как раз так не думаю. Всевидящий глаз знает правду лучше всех. И именно поэтому он и попустил всему свершиться. По космическому закону корректор истории можно применять на последнем рубеже самообороны, под угрозой полного и окончательного исчезновения. И ваши зеленые выдры только что дали для этого повод. — Вы выжидали момент, — сказал полковник А. «Вы сознательно провоцировали...» Капустин ничего не ответил. «Последний звонок не пощадит никого», — сказал полковника. «Никого вообще? Вы отдаете себе отчет о последствиях?» «Отдаю», — кивнул Капустин. «Не пощадит никого из вашего племени. И, как правильно поняли наши американские партнеры, никакой хуспы под федеральным резервом тоже не будет». «Но это далеко не все», — сказал полковника. Если убрать из мира красоток А, изменится структура вашей реальности. Все моменты, где мы взаимодействовали с вашей цивилизацией, окажутся отредактированы. Ваш мир не сможет остаться полностью прежним. Весь наш вклад в него будет уничтожен. Это значит... — Значит, физики анализировали вопрос, — перебил Карманников. — Произойдут локальные завихрения прошлого, и в нем изменится несколько узлов. Но мир не перевернется. В нем просто добавится необъяснимого идиотизма. — Профессор Берч будет ходить строевым шагом перед чокнутыми лесбиянками по какой-то другой причине. Вот и все. Ну и для Хиллари вашей это плохо, сами понимаете. А так переживем. — Союзников потеряем не только мы, — сказал Крофт. — У вас их тоже не будет, потому что бородачам просто незачем будет вступать с вами в союз. Мы даже про всевидящий глаз забудем, и вы забудете. — Может быть, да, — ответил Капустин. — А может быть, нет. Что случится на самом деле непредсказуемо. Поэтому я крайне не хочу упускать в ход эту штуку. Крайне. И очень надеюсь, что мне не придется этого делать. Мы могли бы договориться. И по золоту, и вообще. — Да, — сказал полковник а. договориться. Сейчас с этой целью прибудет мое высокое начальство. — Какое начальство? — Маршал А. — А кто тебе дал команду, зеленая выдра? — бледнее спросил Капустин и вытянул перед собой руку с лежащим на брелоке большим пальцем. — Они военные, Капустин, — сказал Крофт. — Такие же, как мы, а у военных на все случаи предусмотрены процедуры. Они их просто выполняют, и все. Капустин поглядел на меня. — Маршал А., — сказал он, — это самая главная лесбиянка, которая размножает с почкованием все остальные ее версии. — Знаю, — кивнул я. — Уже имел честь... Капустин повернулся к полковнику А. — С какой целью вы его вызвали? — Может быть, — сказал полковник А, — ему удастся убедить вас в пагубности вашего плана. Да вот он уже здесь. И тут, Елизавета Петровна, началось такое, что рассказ мой рискует превратиться в ваших глазах в записки сумасшедшего, лишенной, впрочем, литературных достоинств гоголевской прозы.